Двенадцатое. Враг подвигался к Москве. Негодование и ужас стали всеобщими. Барклай был сменен, Кутузов, общий любимец, назначен главнокомандующим. Через десять дней они прочли реляцию о победе Бородинской. Никто еще не смел ей верить. Бледный в наглухо застегнутом сертуке Малиновский взобрался на кафедру и, прочтя реляцию, хриплым голосом поздравил их с победою. Он постоял на кафедре, как бы желая что-то прибавить, пошевелил бледными губами, смотря в самозабвении на воспитанников, и сошел долой. Вечером он позвал к себе гувернера Чирикова и сказал, что нужно отпраздновать победу над врагами. Воспитанники должны почувствовать радость победы слишком уж жданной. Он предложил устроить в лице спектакль, поставить какую-либо пьесу, которую под его руководством должно разучить в два-три дня. Чириков возразил, что такой пьесы нет. Малиновский перебил Чирикова неучтиво и настойчиво, с некоторым озлоблением сказал, что пьесу могут сочинить воспитанники в два дня, а что спектакль должен быть приготовлен. Чириков возразил, что сочинять воспитанникам вообще запрещается и что они давно просят, чтобы запрещение это было снято, Малиновский тут же при нем написал прошение министру о беспрепятственном дозволении воспитанникам сочинять, ссылаясь на просьбу их, переданную через Чирикова. «Прошу немедля приступить», сказал он Чирикову. «Запрещение это смысла не имеет, и нечего с ним считаться». Он часто дышал, не терпел возражений, руки его дрожали. Чириков подчинился, Он хотел было представить в лицах поэму свою «Герой Севера», но вскоре отложил это намерение. В два дня никак было не успеть, да и играть такую пьесу было некому. «Будри» говорил как-то, что ранее сочинял пьески для воспитанников. И правда, у «Будри» нашлась пьеска, пристойная и нехитрая, «Аббат военный», предметом которой был славный аббат «Воспитатель глухонемых». Главная роль была глухонемово и чувства изображались не языком, но жестами. Эту пьеску можно было разучить в один присест, а глухонемовый играл бы Яковлев. Бедный иконников, посещавший друга своего Чирикова, принес ему пьесу собственного сочинения «Добрый помещик», и она признана годной. Добрый помещик, господин Добров, спасал в ней брата своего и слугу от неожиданной и незаслуженной кары. Великодушие торжествовало. Действующие лица были помещик господин Добров, добрый, но заблуждающийся брат его, Альберт, ундер-офицер и комиссар, называвшийся также заседателем. Роли были розданы. Альберт Добров был пущен, живость и ясный голос Коева более всего подходили для этой роли. Ундером был сделан по росту своему Ильичевский, а комиссаром Яковлев — сильный в комических гримасах. Угрюмый, бледный, с тусклыми глазами, директор распоряжался. Чириков с каким-то ожесточением занялся спектаклем. Резал и расписывал декорации. Дядька Матвей отпер громадным ключом двери парадного зала, не открывавшегося со дня открытия лицея. Расставили кресло, приколачивали занавес. В лице и была суета, дядьки бегали по лестнице вверх и вниз. Куницын не принимал участия в праздничных хлопотах. Он ходил бледный, в лице ни кровинки и на вечер не явился.